Эпилог. За окном гремел гром. Лил дождь, шумел ветер. Гроза бушевала уже второй час. Весенние грозы в этих краях были очень бурными и порой длительными. Я стояла в гостиной возле окна, смотрела на непогоду и довольно улыбалась. Завтра у нашего с Леонардом первенца Стивена день рождения. Ему исполнится 9 лет. Ему 9. А мы с Леонардом женаты уже 10 лет. 10 лет счастья. Я и не думала раньше, что буду едва ли не парить над землей от ласковых прикосновений любимого мужчины, его нежных взглядов, слов любви, которые он произносит. Мне было хорошо. Жизнь удалась. Дом моды приносил стабильный доход. Я стала известным и востребованным модельером. У меня шили платья все модницы столицы и ближайших пригородов. Сейчас дом моды расширился. В нем предоставляли услуги не только по пошиву платьев, Нет, там стригли и красили желающих. У меня имелись мастера по педикюру и маникюру. Даже всякие модные процедуры типа обертываний, и те делались у меня в отдельных помещениях. Мои дети гордились своей матерью. Все трое. Двое сыновей-погодков – Стивен и Алек, И дочка – папина принцесса. И Ветта. Ей скоро исполнялось 6 лет. Мы всей семьей жили в этом мире. Вика и Наташка с семьями тоже перебрались сюда – По словам их мужей, здесь им было намного проще строить карьеру, чем на земле. Мои родители наконец-то получили все, что хотели в этой жизни. Все их дочери были пристроены, росли внуки. Скоро надо было искать пару детям Наташки. Им четверым исполнялось по 15 и 17 лет. Так что мама была вся в хлопотах. Как же, надо подобрать внучатам достойные пары. Дверь открылась. порог комнаты перешагнул Леонард. Улыбнулся мне, подошел, обнял, и я привычно растаяла от его прикосновений и почувствовала, как тепло наполняет душу. Любимый муж, обожаемые дети, свой бизнес, приносящий доход. Что еще нужно для счастья? Да, и я была счастлива и не скрывала этого. Конец.